Глава пятьдесят По пути в Лондон Робби и Рил сидели спереди, а Джеймисон и Декер на заднем сидении черного внедорожника Рил. Когда они вышли из амбара, то сразу узрели эту пару в окружении нескольких трупов в черном. Робби представил им Джессику Рил, та ничего не сказала, лишь коротко кивнула в их сторону. «Как вы узнали, где мы?» — спросила Джеймисон. Прежде чем Уилл успел ответить, Деккер показал ей полученный от того мобильный телефон. «Тут есть отслеживающее устройство». Робби кивнул. «Мы проследили за вами до конечной точки, а на обратном пути заметили эти два хаммера. Пришлось вмешаться». «Хотелось бы мне, чтобы вам не приходилось каждую секунду спасать мне жизнь», довольно искренне заявил Декер. «Ситуация становится довольно стрёмной. Вижу». «Что вам удалось выяснить у матери Парди?» — спросил Арил, которая сидела за рулем. «Бен Парди последний раз был там примерно десять месяцев назад. Пару раз туда приезжали люди из ВВС, которые пытались его найти. И больше никто. Мы тут кое-что забрали из его комнаты. Может, это окажется зацепкой». Декер протянул вперед листки с распечатками. Взяв их, Робби просмотрел разрозненные странички. Множество различных военных объектов. Как думаете, что именно он искал? Какие-то факты, которые были для него важны. Не думайте, что это может быть как-то связано с передачей лондонского оборонного комплекса Вектору? произнёс Робби. Если бы вы задали такой вопрос вчера, я бы ответил, что это не исключено. Но я не считаю, что парди был в курсе того, что там собираются устроить тюрьму. Мы так и думали, что вы придете к этому выводу, кивнул Робби. Парди перевели оттуда еще до того, как все это произошло. Перевод его расстроил, по словам его матери, но он не знал подробностей относительно того, кто придёт на смену ему и остальным. Судя по всему, Вектор там ещё не появился, а без этой лавочки откуда там взяться заключённым? К разговору присоединилась Джеймисон. Так что вряд ли эта бомба замедленного действия, про которую упомянул Парди, хоть каким-то боком касается тюрьмы. Вроде маловат городок для такого множества столь масштабных событий. — заметил Рил. «Мал клоп да вонюч!» — вставил Робби. «Сама бы лучше не выразилась», — отозвалась Джеймисон. «Ребятки, о которых мы там возле амбара позаботились, больно уж похожи на тех, что пытались подловить меня в тот вечер», — констатировал Робби. «Мы так и поняли, что без вас тогда не обошлось», — сказал Деккер. Робби покосился на Рил. Если б не моя напарница, пришлось бы кого-нибудь еще присылать мне на замену. Мы оба выполнили свою часть работы, коротко отозвалась Та. Это явно наемники, уверенно произнес ее напарник. А их сейчас везде пруд пруди. Любой, у кого хватает денег, может нанять очень серьезных людей. Но опять-таки, почему именно Лондон, Северная Дакота? Откуда все это внимание? Бомба замедленного действия, произнес вместо ответа Декер, глядя на распечатки, которые ему вернул Робби. И эта публика явно хочет иметь полную уверенность в том, что она исправно бабахнет. Примерно через час после их возвращения в Лондон в дверь Декера постучали. С учетом недавних происшествий он открыл дверь с глоком в руке. Это оказался Робби. «Есть минутка?» — спросил он. Оба уселись в кресло напротив друг друга. Вид у Робби был мрачный. «Похоже, у вас плохие новости», — заметил Декер. «Они все-таки добрались до Беверли Парди. Она мертва». Откинувшись в кресле, Амос медленно впитывал эту не столь удивительную весть. На что еще способны эти люди? Они ведь и понятия не имели, что именно Бен успел рассказать своей матери, или ему, или Джеймисон. Странно, что они еще раньше ее не убили, но сейчас на все это имелся очень простой ответ. Выходит, посетив ее, мы подписали ей смертный приговор, медленно проговорил Декер. Они явно проследили за нами по дороге туда. «Сомневаюсь, что это имело какое-то значение», — отозвался Робби. «Она была болтающимся концом. Они все равно в какой-то момент до нее добрались бы». Деккер встал и выглянул за окно во тьму. «Я коп, Робби, и в данный момент чувствую себя прям как посреди какого-то фильма про Джеймса Бонда». У меня нет никакого опыта с подобной херней. Ответил Робби не сразу, но когда все-таки ответил, то спокойным, рассудительным тоном. Со временем мир не становится безопасней, Декер. Он становится лишь еще более сложным и запутанным. Человеческие существа все еще держат его под контролем и те же человеческие существа постоянно делают друг другу какие-то гадости. У нас была холодная война с ядерным противостоянием, а теперь у нас повсюду горячие точки, где одни люди убивают других, а диктаторы вновь поднимают голову, потому что некоторым кажется, будто демократия зашла в тупик, и ничего не делается, и люди уже сыты по горло. Но никакому диктатору не нужны те, кто его поддерживает. Ему нужны лишь те, кто за ним следует. А лучший способ заставить людей следовать за собой, по крайней мере в глазах такой публики, это не предоставлять им никакой свободы выбора по данному вопросу». декер опять уселся в кресло. «Спасибо, что просветили в геополитической области» но это все равно никоим образом не приводит нас туда, куда нам нужно. Мы с Джессикой Рилл здесь, чтобы помогать вам. Наша сильная сторона в защите, а также в устранении противника наиболее эффективным способом». «Да, я уже видел наглядную демонстрацию». «Ваша же сильная сторона в работе головой. Ну и что, есть какие-то мысли?» Вы сказали, что вся эта тюремная тема тут далеко не основная, и должен заметить, что наш босс с вами полностью согласен». «А у него есть какие-то мысли?» — поинтересовался Деккер. «Если и есть, то он ими не делится, но, насколько я могу судить, у него имеется некая стратегия касательно вопроса с тайной тюрьмой, которую он собирается в ближайшее время воплотить в жизнь». «Давайте предоставим разбираться с этой частью ему, а вы сосредоточьте усилия на бомбе замедленного действия». Деккер скептически оглядел его. «Вы же не уполномочены действовать в пределах этой страны». «Так говорит закон». «Ну что ж, тем не менее вы все-таки действуете. Причем будь здоров как». Робби поднялся. Вам нужно хотя бы немного поспать. То, что мне сейчас действительно нужно, это начать работать головой.